Глава седьмая. Фугас. Курт. А если нам попробовать фугас смастерить? Егоров сидел за столом и чертил карандашом на листочке простейшую фитильную мину. Главный оружейник команды и присутствующий здесь же барабанщик Гусев отложили в сторону гренады. Оба они увлеченно владели их по тому же подобию, что уже раньше мастерили перед выходом на Журжу. "О, есть фугас, Алексис." Шмидт неловко дернул раненной ногой, поморщился и с интересом взглянул на исчерченный листочек Лешки. "Ну, вот это гренада." Егоров достал из ящичка уже готовый снаряд. "Поджигаем, у нее фитиле считаем. Айс, свай, эфир, э, ну, пусть даже финг. И кидаем. Бабах!" Пара злодеев поранена или убита, трое от этого зрелища потеряли боевой дух и капитулируют. Но что сделает одна, две или три маленьких гренады против большого отряда противника? Да и тайну ты ведь их не взорвешь, тебе ж перед этим еще и открыться придется. А тут тогда и всякая неожиданность разом пропадает. Вот сколько в нашей гренаде веса. Гусев почесал лоб. Ну, фунты четыре с четвертью, пожалуй, точно есть. Это уже после того, как мы ее там железной сечкой и драбинами загрузили. Да, подтвердил Егоров. Тяжёлые они стали, зараза, Оттого-то и метать их далеко стало сложнее. Тут можно либо уменьшать их вес, снижая в этом случае и убойные силы взрыва, либо ладить на них длинные ручки, чтобы был лучший замах. Но сейчас я не об этом вам хочу сказать. Ладно, при ближнем прямом бое с врагом, когда нам нужно выбивать его живую силу, эти гренады еще сгодятся. А если потребуется тайно взорвать одну мину так, чтобы разрушить как можно сильнее какое-нибудь здание или сооружение, или же разом выбить весь десяток от одной другой противника на большом расстоянии, ну, скажем, шагов за 100 или даже за 200. Тогда как с этим нам быть? Тут наших метательных снарядов будет право недостаточно брацы. Вот и нужны нам будут фугасы большой силы взрыва и с хорошим замедлением, дабы подрывник успел подальше от опасности уйти. Вот их примерный чертеж. И Алексей подвинул свой рисунок Игерем. Этот металлический овальный цилиндр размером с хорошую дыню можно будет заправить смесью качественного артиллерийского пороха и пороховой мякоти. Если нужно рвануть сооружение, то поражающие части внутрь мы не вставляем, а все там забиваем взрывчатыми веществами. Если же напротив, нам потребно выбить живую силу То мы заполняем его внутренности вместе с порохом, картечью или металлической обрезью. Егоров тыкнул карандашом в чертеж. Вот сюда вот, зажимая пробкой, вставляем затем запальный шнур. И даже по его длине, учитывая время горения одного аршина лесожения, мы можем примерно рассчитать, через какое время огонь на запале достигнет начинки фугаса. И уже тут счет пойдет на 100, 100, а то и того больше. В общем-то всё тут было понятно, и молодые люди принялись обсуждать детали изготовления опытного подрывного снаряда. Ну и для вооружения нашей команды я и спросил у главного интендантства армии три мушкетона Трамблона и три ручных картечницы. Делился новостями Алексей. Они сейчас идут в основном на перевооружение бордажных партий морских экипажей и регулярной кавалерии. Для нас, егерей, они могут быть, конечно, обременительными, ибо весят немало. Да и точность боя такую, как обычные наши ружья, они не дают. Зато вот в ближнем бою на 15-20 шагов или же чуть меньше, могут быть они оружием весьма полезным. Делают их сейчас у нас на Липецком и Аланеском казённом заводах. Так что думаю, что ближе к лету можно <смех> будет их и в Валахии ждать. А пока вот, то господина Филиппова я один все же выпросил Полюбуйтесь-ка. И Лёшка достал из-за сундука интересное ружье с небольшим раструбом на конце, которое по длине было короче штуцера. Егеря тщательно его осмотрели. Курт, сидя на скамье, приложил приклад к плечу, прицелился в дальний угол комнаты и зажмурив левый глаз, покачал вверх, вниз стволом, а затем и в разные стороны. Очень плохой прицел, Устойчивость нет. Приклад плохо прижимать плечо. Как можно стрелять такое ружьё? Он покачал в сомнении головой. Да сказал же тебе командир, про ты наш хромоногие, что тут нет точности идёт дело, о том, чтобы быстро покрывать большую площадь картечью. Взял в свои руки необычное оружие Гусев. Я так понял, ударил из него в упор в толпу и потом в сторону откинул, чтобы другое оружие достать. Так ведь, Алексей Петрович. Я не прусак, вспыхнул обиженный курт. Не каждый немец есть подтоный короля Фритрих. — Тихо. Тихо, потушил искру Сорро Лешка. — Вы оба по-своему правы, господа. В нашем деле это оружие не основное, а лишь вспомогательное, но освоить его и уметь им пользоваться тоже нужно, а воз когда и пригодится оно нам. Сергей просунул щепотку пальцев в широкий ствол мушкетона. Командир. А раструб тут такой для чего? Неужто, чтобы разлить картечь и был больше? Шмидт при этом только лишь ехидно фыркнул. Да нет, улыбнулся Егоров это давнее и досужее заблуждение, серж. Заряд ведь идет по средней центровке всего ствола. Раструб мушкетона на разлет картечи вообще никак не влияет. Он тут нужен только лишь для удобства его заряжания. Вот ты сам посуди, сколько сюда нужно пороха и картечи засыпать, а затем еще и пыжом все это хорошо примять. Здесь-то как раз таки и помогает такая вот форма дула. Ага, понятно. — кивнул Капрал. — Интересное оружие. Было бы оно под рукой в последнем бою, помогло бы нам сипахов провердить, когда Ника кошалела из-за своим полковником к дому перли. Тут уже возражений не было и у вечного спорщика и скептика Курта. Ну ладно. подвел итог подпоручик. Тебе, Оттович, как только твоя нога подживет, нужно будет приступать к изготовлению первых образцов фугасов. Сделай для начала полупудовые снаряды и на разрушение сооружений против живой силы. Просчитай время горения запального шнура. Ну и вообще, как все это вот удачнее соорудить? Коли все здесь заладится и эти себя хорошо покажут, то уже для боя посля выпудовые смастерите. Тебе в помощь я определю Ваню Кудреша. Он у нас из потомственных кузнецов родом. Ему же потом и таскать на дальних выходах всю эту тяжесть. Так что подумайте, как их удобнее будет переносить. Ну еще пару человек порукасти из команды приглядите. По железу можно работать у кузнеца Дрэгаса в его кузне у Аврага, у того, который ближе к озеру. Сам он только рад будет нам помочь, где-то серебряной монетой за свою помощь разживется, где-то его железом одарим, а ему все в его деле сгодится. Нет, покачал головой Курт. У мой дед Отто был прекрасный кузнечный горн мастерской, с инструменты, многие приспособ. Я не хотеть идти туда после всего что случилось. И парень сглотнул комок в горле. Мне очень больно там быть, но думаю, что дед был бы рад видеть сверху этот мой новый дел. Когда Курт волновался, ему было трудно выражаться на русском, и Лёшка, положив его руку на свою, крепко её сжал. Может, всё-таки к Дрэгосу, а? Братишка, не нужно пока бередить душу. Оба парня посмотрели друг другу в глаза и замолчали. Их объединяло одно общее горе и потеря самых дорогих для них людей. И по своей сути они как-то само собой стали самыми близкими людьми, тонко понимающими и чувствующими друг друга. Да, Талексис. Там я суметь хорошо сделать свою работу. Там у меня получится этот, как ты сказать, фугас, да? Дай мне в помощь только Ваня Кудряш и материален. Нужно много запальный шнур. «Цернистый порох, пороховая мякоть, ну и артиллерийский картечь. Все остальное я найду в дедов мастерской». Хорошо, согласился Алексей. У тебя вон боевая рана после выхода не зажила. Ты имеешь полное право на отпуск для поправки здоровья по этому ранению. Вот я и оформлю его тебе на целый месяц. А Ванику дреща определим к тебе как присматривающего за раненым. Ладьте себе потихоньку наши снаряды, испытывайте их на полигоне, да и живите там. Денег на провианты на всякие расходы я вам выделю. Сам буду постоянно навещать, дабы вы по нам не соскучились. Все равно ведь никакого дела до весны не будет.